Глава 47. «Когда год назад Виджай приехал из России, — начал свой рассказ мистер Варма, — я заметил, что он стал вести себя по-другому. Если раньше он слонялся по дому как тень и переживал из-за смерти Пуджи, то после этой поездки он стал оживленно обсуждать со мной дела фирмы, и его поведение заставило меня задуматься о причинах таких глобальных и положительных перемен в моем сыне. Однажды я вошел в библиотеку и увидел, что Виджай заснул за столом, Вначале я хотел разбудить его, но когда подошел ближе, то увидел, что в руке он держит фотографию девушки, а на столе лежало письмо, адресованное ей. Таким образом, мне не составило труда узнать фамилию, имя и адрес той, которая заставила моего сына вновь почувствовать вкус жизни. Тогда я понял, что сделаю все возможное, чтобы эта девушка стала его женой. Мистер Варма печально посмотрел на Аню и вздохнул. «Дочка, на фотографии, которую держал в руке мой сын, была ты. Несложно было догадаться, что Виджай безумно влюблен в тебя. Я нанял частного детектива, чтобы он узнал о тебе и твоих родственниках. Так я выяснил, что Виджай полюбил тебя во время своего визита на фирму, делами которой до этого занимался Саджан. Мне стало известно, что твои родители живут в Англии, а старший брат находится в Москве. Я поехал в Россию и встретился с Юрием». Я хотел договориться с ним, чтобы он предупредил родителей о том, что я хочу засватать их дочь за своего сына. Но он сказал, что родители сейчас в разъездах и как раз собирались с поездкой в Индию. Юра взял мой адрес и пообещал, что родители обязательно навестят меня, чтобы договориться о свадьбе. — Почему меня никто не спросил, хочу ли я выходить замуж? — вскипела Аня, ощущая себя безвольной вещью, которой так легко можно было распоряжаться. «А чего тебя было спрашивать?» Внезапно вмешался в разговор Юра. «Я слишком хорошо знал твой строптивый нрав и понимал, что ты откажешься от свадьбы. Но мне очень сильно нужны были деньги, и я прикинул, что, выдав тебя замуж за сыночком мистера Варма, я смогу получить доступ к капиталам этого семейства. Только беда была в том, что добровольно ты бы не пошла замуж. И тогда я продумал все до мелочей. Я нанял людей, которые должны были похитить тебя и привезти в Индию». Я знал, что ты сделаешь все, что велят похитители, если будешь думать, что моя жизнь находится в опасности. Аня не смогла сдержаться и подскочила с кресла. Она подошла к брату и отвесила ему звонкую пощечину. Наташа тут же бросилась к подруге, чтобы усадить ее обратно в кресло. — И тебя не смутило то, что я уже была замужем? — вскричала Аня, кипя от негодования. — Как ты посмел сделать все это, видя, что я счастлива в браке? Юра гнусно ухмыльнулся. — Да какое мне дело было до твоего никчемного брака? У меня созрели иные планы на твой счет. Хотя, если бы я знал, что Виджай и Саджан — родные братья и равноправные наследники семейного бизнеса, то всего этого можно было бы избежать, так как мне было бы все равно, за которым из братьев ты была бы замужем. — Неужели ты даже не заметил, что моя фамилия после замужества — Варма, и что мой муж — индиец? Почему ты не предположил, что Сазжан может быть братом Виджая? — А чего это я должен что-то предполагать? — нахально ощетинился Юра. — В Индии столько людей носят фамилию Варма, что у нас Ивановых в сто раз меньше. Мне и в голову не могло прийти, что моя сестренка захомутала одного из богатеньких Варма. Я и подумать не мог, что ты уже умудрилась стать членом той семьи, которая меня интересовала. Надо было, конечно, узнать побольше о саджане. Тогда можно было бы не ввязываться в эти трудности, а так пришлось заморачиваться с похищениями, но я ловко все придумал. Честное слово, Серега со своими дружками уволок тебя из квартиры, а потом, под видом нашего добрейшего дядюшки, появился в этом доме. И вот тут-то мне и пришлось немного слукавить. Юра рассмеялся, закинув голову. Видимо, его план до сих пор вызывал у него восхищение. Ах ты, негодяй! Взревел отец семейства, порываясь встать, но жена удержала его. И у тебя еще хватает смелости хвалиться своими деяниями? И как я мог довериться такому ничтожеству, как ты? Как я не разглядел в тебе истинную личину? Дочка, прости меня, если сможешь, но во всех твоих бедах виноват только я. Я должен был заподозрить неладное, когда твой брат пришел ко мне с деловым предложением. Он сказал, что я не должен никому говорить о том, что мы с ним знакомы. Я очень удивился тому, что об этом не должна была знать даже ты, дочка. Однако он сказал, что ты тоже полюбила Виджая, когда тот приезжал в Россию. А еще сказал, что если ты узнаешь, что я обсудил свадьбу с твоими родственниками, то можешь отказаться от замужества. Он это объяснил твоим независимым характером. Я подумал, что он хочет тебе добра, и только из этих побуждений просит меня скрыть правду. Он уверил меня, что родители благословили брак дочери, но из-за болезни бабушки не могут приехать на свадьбу. При этом Юрий попросил очень большие деньги на лечение бабушки, и я, конечно же, дал их, ведь для меня деньги ничего не значат, когда речь идет о здоровье моих родственников, ведь теперь твоя бабушка должна была стать членом моей семьи. Потом-то мне, конечно, стало известно, что эти деньги пошли на оплату услуг бандитов. Так я стал пособником разбойных деяний горстки негодяев, но в тот момент я ни о чем не догадывался и когда в моем доме появился Сергей, я был очень рад видеть его, и мы договорились о свадьбе. Если бы я только знал, что становлюсь соучастником преступления и причиной несчастья Саджана, я ни за что бы не согласился на эту авантюру». Юра смерил мужчину заносчивым взглядом и заметил. «Кстати, когда сестра рассказала мне, что вы узнали о том, что ее похитили и заставили выйти замуж за Виджая, «Я был очень удивлен, что вы не соизволили рассказать сыновьям о своем участии в деле. Так я понял, что вы боитесь разоблачения. Интереснее было даже то, что вы стали платить мне за молчание после того, как я появился в этом доме. Не хотели, чтобы семья ополчилась против вас. Фактически вы и являетесь организатором похищения. Именно ваши деньги пошли на оплату работы Сергея и его дружков». — К тому же, если бы вы не захотели видеть мою сестру в качестве жены Виджая, то ничего этого не произошло бы. Мистер Варма чуть не задохнулся от негодования. — Ах ты, щенок! — вскричал он, сжимая кулаки. — Да как ты смеешь упрекать меня в этом? Я никогда в жизни не забуду тот день, когда Виджай хотел дать развод Анне. Именно тогда я понял, что случилось на самом деле. Но я не смог рассказать, что во всем этом виноват только я». На тот день и так пришлось слишком много откровений. Я до сих пор вижу искаженное болью лицо Саджана, когда Виджай сообщил о том, что Анна ждет ребенка. И я до сих пор не могу простить себя за то, что стал причиной горя своего младшего сына и невестки. Не знаю даже, как я смог пережить все это. Мужчина замолчал, понурив голову. Он не мог оправдать свои поступки, и эта исповедь давалась ему с большим трудом. Аня не стерпела его печаль. Ведь, по сути, он оказался таким же заложником коварных планов Юры, как и все остальные. Девушка бросилась к ногам свекра и, обняв его колени, заплакала. — Вы ни в чем не виноваты, папа! Мой брат подло обманул вас! Мистер Варма поднял невестку и усадил рядом с собой, прижав к себе вздрагивающее от рыданий тело.